Глава восемнадцатая. Охота за призраками начинается. Прожорливые привидения. Краул! Диким голосом завизжал почтальон Плюшкин и, сломя голову, побежал по темному коридору. — Ты что, спятил? — спокойно спросил главарь банды бегемотов. — Ты чего орешь, как резаный? Хочешь, чтобы нас профессор услышал, да? Там гроб стоит, а в нём кто-то сидит!» Заикаясь от страха, пролепетал почтальон. «Я в комнату зашёл, а там этот кошмар!» «Там что, покойник сидит?» Спросил Индюшкин. «Он там в гробу сидит и смотрит прямо на дверь!» Мелко дрожа пояснил Плюшкин. «Я больше в эту комнату ни за что не пойду!» Медленно отходя в сторону, заявил почтальон. «Я боюсь покойников!» «А чего его бояться? Он же дохленький!» Смело выступил вперёд дворник Метёлкин. «Он нам ничего не сделает!» В одной из этих подземных комнат граф Дракулов спрятал свои драгоценности, сказал сантехник Бегемотов. То, что лежит наверху под вывеской «Наш русский музей» — это всё ерунда, — пояснил главарь банды. — А раньше ты говорил, что все ценности именно в этом музее, — удивился Индюшкин. — Значит, ты нам наврал? — Иначе вы бы испугались идти со мной в подземелье, — оправдывался главный разбойник. — Я точно знаю, что у этого графа было много разных сокровищ. Золото, бриллианты, столовое серебро, жемчуг. «А бусы янтарные у него были?» — спросил Плюшкин. «И бусы были, и серьги. Всё было». Кивнул сантехник Бегемотов. «Только ничего из этих драгоценностей не нашли после его смерти. И мне моя прабабка рассказывала, что у графа точно были запрятаны драгоценности». А откуда ей было знать?» — удивился водопроводчик Индюшкин. «Она сама видела, как он их закапывал», — зашептал Бегемотов. «Она тогда ещё очень маленькая была, годик четыре ей было». «И как же она очутилась в четыре годика в подземелье?» — удивился Индюшкин. «Такая маленькая, обегала по замку?» «Дело в том, что её мама — моя прапрабабка». «Была горничная у графа», — пояснил Бегемотов. «Она верно ему служила и во всём помогала. Граф ей доверял, и поэтому она пошла помогать ему закапывать сокровища. А мою маленькую прабабку не с кем было дома оставить. Вот её и взяли с собой в это подземелье. Она хоть и маленькая была, всё запомнила. И когда помирала, мне о кладе рассказала».